Глава 34. Антон. Они гуляли почти до шести вечера, наслаждаясь друг другом и прекрасными городскими пейзажами. Антон не мог надышаться Юлькой. Как она на него смотрела, как вздыхала под напором сладких поцелуев, тут и без влажных фантазий закипала кровь. Леваков уже и забыл, когда с ним такое последний раз было. Это как исполнить мечту покорить Эверест. Вроде и легкие горят от нехватки кислорода, а вроде и сердце замирает от исполнения мечты. Была ли Юлька мечтой Антона? До определенного момента нет. А сейчас... Сейчас он и сам не знал, почему не мечтал о ней раньше. В этой девушке сочеталось все. И красота, и ум, и понимание, и бодрость духа. Когда они спустились в нижнюю часть курортной зоны, Антон заметил небольшую лавку со свежими фруктами напротив Лермонтовской галереи. Фреш хочешь?» Спросил он, предполагая, что Юля тоже хочет пить. В этот момент у девушки громкой мелодией заиграл мобильный. Она смущенно кивнула и отошла в сторонку поговорить по телефону. Антон направился за напитками, и пока Фреш готовился, то и дело поглядывал на Снегиреву, которая из радостной и яркой превращалась в грустную и печальную. Антон решил, что ей позвонила мать. Родители умеют иногда портить настроение, Тем более у Юльки семейка странная, расустраивают скандалы из-за банальных поцелуев. Вернувшись, Леваков всучил Юле свежевыжатый сок в прозрачном стаканчике с желтой трубочкой. Она улыбнулась, взяла напиток и тяжело вздохнула. Что-то случилось? Да нет, Ира просто звонила. Юля задумчиво разглядывала сок. Казалось, она была чем-то озадачена и мыслями находилась где-то не здесь. «Хочешь, к ней в гости съездим? Она переживает за тебя?» Антон подошел поближе, взял стаканчик у Юли и поставил на землю вместе со своим, а затем крепко обнял Снегиреву. Прижал к себе, провел ладонью по спине девушки. пальцами задевая шелковистые пряди, затянутые в тугой конский хвост. «Я поеду к ней. Да. Съездим, проведаем!» Согласился Леваков, пропуская мимо ушей местоимения в единственном числе. «Антон...» Вздохнула девчонка, отодвигаясь. Она подняла на него свои большие карие глаза, переливающиеся янтарными бликами. В них словно поселился груз весом в несколько тонн. Что случилось? Антон напрягся, потянулся к ладоням Юли, переплетая их пальцы, но даже это прикосновение не помогло избавиться от навязчивого чувства тревоги. Я сегодня у сестры останусь. выдала на одном дыхании Снегирева. У Иры «Да что случилось? Эй! Я же переживаю!» «Ничего, не переживай, все нормально». Уголки ее губ слегка изогнулись, но как-то фальшиво, словно Юля пыталась утешить этой улыбкой саму себя. «Если ничего не случилось, почему ты должна оставаться у сестры?» «Я тебя целую неделю не видел, соскучился, между прочим. Юль!» Завтра твои родители приезжают. Да и мне переодеться надо. А Ира сегодня домой ездила, вещи привезла. Если дело только в вещах, давай съездим и возьмем. Всего-то. Усмехнулся нервно Антон. Снегирева осторожно скользнула пальцами, освобождаясь от прикосновений Левакова. Антон, я. Я не останусь у тебя ночевать. Не сегодня, ни. Уж тем более завтра. Спасибо большое за твою поддержку и за то, что ты у меня есть. Правда. В смысле? Сорвалось с хрипом у Левакова. Ему вдруг показалось, что он ослышался. Парень Иры уехал в командировку до воскресенья. Я поживу у нее. подыщу себе работу и жилье. Постараюсь, по крайней мере. Достаточно четко и сдержанно ответила Юлька. Антон первым отвел взгляд, не выдержав непонимания, которое накатывало волнами. Засунул руки в карманы джинсов, на его скулах заиграли желваки. В чем сложность жить со мной? Слишком резко сорвалось с его губ. Надо было спросить. Мягче, спокойнее. К тому же они еще не настолько близки. Вот только Антон не мог. Его всего аж передергивало от мысли, что Юлька не доверяет ему. Видит в нем постороннего. «Это дом твоих родителей. Я не хочу никого обременять, пойми. Ты никого не обременяешь. Что за глупости, Снегирева?» прикрикнул Антон, нервно сглатывая. Во рту сделалось так сухо, словно прошлись наждачкой. Он не планировал никуда отпускать девчонку, и точка. Это ты так думаешь? Ты даже не знаешь моих родителей, чтобы решать за них. Антон, нам не по 13 лет, чтобы ночевать друг у друга просто так. Я... «Я бы с радостью осталась с тобой, если бы...» Снегирева сникла, словно кто-то потушил яркую звезду. Она уставилась на свои кроссовки. Антон тоже опустил голову, заметил маленький камешек и пнул его со всей дури. «О чем, черт возьми, говорит эта девчонка?» «Что не так?» Юль. Я тебя не отпущу. Я очень ценю твою настойчивость. Она подошла к Антону, коснулась его руки и взглянула так нежно, как никто и никогда на него не смотрел. Маленький котенок. Робкая, до ужаса невинная. Как ее можно отпустить? Глупости какие-то. Юль, не отпущу. Строго сказал Леваков, Подался вперед и коснулся губами лба девчонки. Ему хотелось бросить к ее ногам весь мир. Хотелось защитить от любых невзгод. Мы оба не самостоятельные. По крайней мере, пока. Произнесла неожиданно Юля, отпуская руку Антона и отступая на шаг назад. Мы не можем снять квартиру, потому что у нас нет своих сбережений. «Зачем нам снимать квартиру? Тебе мало моего до...» «Это дом твоих родителей, Антон. Вещи, в которых ты ходишь, их тоже купили твои родители. Байк, на котором ты ездишь, даже еда». «И что?» Задыхался от непонимания Антон. «Да. Он зависит от родителей. Да». Они дают ему деньги и оплачивают учебу. Но это никак не влияет на его чувства к Юле. Я ушла из дома не для того, чтобы чьи-то родители меня содержали. Чего? Он склонил голову набок, бок, поджав губы от раздражения и провел пальцами по бровям, ощущая, как жар словно заливает вены. «Антон, пойми...» «Нет, не пойму!» повысил голос леваков он положил ладони на плечи юли наклонился стараясь разглядеть в глазах девчонки ответы на вопросы почему она его отталкивает и что он должен сделать юль выброси ты эти глупости из головы мои родители будут рады тебе они у меня классные послушай я ради тебя антон «Да пойми же ты!» Снегирева откинула его руки, отступая назад. Она слишком часто дышала, будто никак не могла подобрать нужного слова. Да что уж! Какие бы слова девчонка не сказала в этой ситуации, вряд ли бы Антон понял. Ему казалось, в любви самое главное — быть рядом, подставлять плечо, обнимать, помогать, чем можешь. Он же делал все! Приехал за ней, даже комнату отдельную выделил. Хотя мог бы настоять и на одной кровати, не чужие ведь. Однако не стал давить, не наглел. Наоборот, искренне пытался создать в новом месте уют для Снегиревой. Нет, не пойму. Почему я не могу жить со своей девушкой? Почему не могу привести ее к себе домой? Почему не могу обеспечивать ее? «Потому что это не ты будешь делать, а твои родители. Услышь меня, наконец!» Повысила тон Юля. Взгляд ее сделался стеклянным, словно покрылся тонким слоем льда. Впервые за долгое время Снегирева показалась Антону чужой. «То есть?» «Проблема в том, что я...» «Давай, говори!» — крикнул он. Откуда-то появилась злость, слишком острая и неконтролируемая. Леваков сжал руки в кулаки, часто дыша. Я не могу жить на шее твоих родителей. Это мой выбор и мои проблемы. Я готова принять помощь, но не от твоих родителей. Ты чушь несешь, просто чушь. Какая разница, откуда деньги, еда и крыша? Я не понимаю. «Для меня это большая разница», — взмахнула руками Юля. Она то и дело моргала, словно вот-вот заплачет от безысходности. «Юль! Да ты даже не спросил, хочу ли я быть твоей девушкой. Мы с тобой общаемся без году недели. Я... я не могу, пойми. Я не могу жить в доме твоих родителей». Не могу позволить им содержать себя, а ты... Как бы сильно я не люб... Антон, ты не самостоятельный. Ты, как и я, зависим от родителей. Что? В груди будто сдавило что-то, а виски сжало от напряжения. Леваков оцепенел подобно безжизненной статуе. Он не мог вымолвить ни слова. Пытался вдохнуть, но кислород наотрез отказывался попадать в легкие. Антон, я. Вот, значит, какого ты обо мне мнения? Холодно процедил Леваков. Сердце набатом отбивало безумные ритмы. Удары доходили до самой глотки, в которой затесался тугой ком. Антон, и встречаться я тебе не предложил, и себя ничего не представляю без родителей. Не такой, да? Классно. А я думал, у нас отношения. И я не имела в виду ничего плохого. Принялась оправдываться Юлька. Да только Антон уже ничего не видел, кроме тумана перед глазами. Ее слова задели, прошлись словно острым ножом по каждой косточке. Он вдруг ощутил себя незначительной частицей пыли, которую пожелали навсегда смахнуть с полки. «Езжай, Кыри! Быть самостоятельной на квартире у парня своей сестры! Это же другое!» Слова давались тяжело. но именно их хотелось сказать, хотя толку-то. Юля уже все решила. И ей не нужно мнение Антона, и желания его неинтересны. Она поедет в ту квартиру, будет строить из себя независимую девушку. Только надолго ли хватит этой независимости? Что будет потом? Вернется этот мужик, и они начнут ютиться втроем в однушке? А если сестра поругается с любовником? Если он по итогу их выгонит? Где тогда будет ее стремление быть гордой и не брать чужих денег? Нет. Антон никак не мог понять мотивов Снегиревой. Однако больше всего раздражало другое. Девчонка видела в нем пустышку. Мажора, прожигающего жизнь за счет родителей. Антон. «Увидимся», — сказал, как отрезал. Леваков развернулся и пошел прочь. Он был на грани, когда еще один шаг, и тело может упасть камнем в бесконечные ледяные воды.